увидавшего в окно подъезжавшего хозяина дарья сергеевна поспешила к нему навстречу рассказать наперед что у них без него случилось встревожился марко данилович только за Дуню. зная привязанность ее к графине петровне опасался он чтобы спуг еще пуще не повредил ей но дарья сергеевна его успокоила стал марко даниловича расспрашивать что из за марья ивановна такая и узнал что какая то она мудреная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 А добрая, говорят про нее, милосердая барышня. Войдя в комнаты, познакомился он с Марьей Ивановной, о том и сем поговорил, и потом спросил у ней, «Не Иван Аль Григорьевича дочка вы будете?» «Да», — ответила Марья Ивановна, «отца его Иваном Григорьевичем звали». «Так и деревня радикова что в лесу под Муромом, ваша будет?» «Да, это моя деревня», — подтвердила Марья Ивановна. «Матушка Марья Ивановна!» — радостно вскликнул Марко Данилович. «Ведь вы нашего барина дочка. Мы сами Радиковские родом-то». «Как так?» — с любопытством спросила Марья Ивановна. «Мой родитель вашего батюшки крестьянином был. Потом на волю откупился, а там и в купцы вышел. Ах вы, матушка наша Мария Ивановна! Вот привел Господь встретиться. Мы вашим батюшкой завсегда довольны были». Барин милосердый был, жили мы за ним, что у Христа за пазухой. Вот как добродушно улыбаясь, молвила Мария Ивановна. Давно ли что было, я что-то не помню. Где ж вам помнить, матушка, весело, радушно и почтительно, — говорил Марко Данилович, — вас и на свете тогда еще не было. Сам вот я невеличкий еще был, как на вольто мы выходили, а вот ж какой старый стал. Дарья Сергеевна, да что же твой, сударня, сложа руки стоить?» Что, дорогую гостью не потчаете, чьи кубы, что ли, собрали? Пили уж, ответила Дарья Сергеевна. Сейчас самовар со стола сняли. Так закусить прикажите подать, молвил Марка Данилович, Да поскорее, да получше велите подать. Такую, дорогую гостью, без хлеба, без соли нельзя отпустить. Как это возможно? Как не отговаривалась Марья Ивановна, а Марка Данилович упросил таки ее воздать честь его хлебу соли. «Погляжу я на вас, сударыня, как на покойник покойника на Иванта Григорьевич с лица вы похожи», — говорил Марко Данилович, разглядывая Марью Ивановну. Хож я больно малешник был, как родитель ваш Вродякова к себе в отчину приезжал. А как теперь на него гляжу, осанистый такой был из себя, видный, говорил, так важно. А душа была у него предобреющая».